29 ноября 2011 года. Вторник. Москва. Утро. Милани в школу. На ходу, выключая будильник, бегу на кухню ставить чайник. Выпиваю стакан структурированной воды с маточным молочком на кончике чайной ложки. Это мне разрешила и мой врач-химиотерапевт Татьяна Алексеевна, чтобы хоть как-то поднять иммунитет. Ведь иные иммуностимуляторы и витамины принимать онкобольным нельзя, а в Москве сейчас свирепствует грипп. Смотрю на подоконник. Все мои орхидеи решили зацвести, да с таким пылом, будто питаются моей болезнью, моим негативом, от которого шарахается мой муж». За последние три месяца они раздобрели, разжирели, выбросили новые цветоносы. А ведь в этом году я их забыла даже подкормить специальным раствором, как делаю всегда в начале осени. Бегу в ванную комнату мимо Миланиной спальни, бужу ее, умываюсь, стараюсь как можно реже смотреть в зеркало, которое хочется разбить, потому что после четвертой химиотерапии представляю жуткое зрелище. Да что ж на него пенять? коли рожа крива. Бегу обратно, подбирая на ходу разбросанные дочкой вчера вещи, бужу ее повторно, так как она успела снова уснуть. Встаю над ней, пока она не поднимется с кровати и не пойдет умываться. Бегу на кухню, чтобы приготовить завтрак. Руки выполняют давно выверенные действия, а я планирую дела на целую неделю вперед. Мои врачи настоятельно рекомендуют, чтобы не уходить в депрессию, не засиживаться дома и больше бывать на людях. На сегодня, например, я запланировала пойти вместе с Миланой в музыкальную школу, где она должна выступать в большом зале с хором перед ветеранами войны. Предполагается, что приедет префект округа и телевидение, чтобы заснять выступление для центрального ТВ. Хочу взять с собой свои книги и подарить или прочитать мои стихи о ветеранах и о войне со сцены. На завтра у меня еще более грандиозные планы появиться на презентации книги знакомой мне поэтессы в ЦДЛ. В четверг баня с девчонками. Конечно, это уже не баня в полном смысле этого слова, но почему бы не пообщаться с моими замечательными подружками? Не выпить с ними рюмочку чая без ощутимого повода, а для поднятия настроения. Я уже все для этого подготовила, закупила разных сыров и овощей для салата, засолила рыбку, купила красного сухого французского вина. В субботу мы с Миланой поедем в Подмосковье, отмечать день рождения дочери моей банной подруги Анны. В общем, сплошной позитив. Продолжаю бегать по дому, собирая дочь в школу. Быстрее, быстрее, скоро уже восемь часов. Ну вот, вышли. Несмотря на конец ноября, вчера весь день шел дождь, а сегодня подморозило, кое-где ледышки. Я выскочила в попыхах провожать Милану без телефона и без дамской сумочки, потому что школа находится у нас во дворе. Вот, отведу ее, отосплюсь и займусь подготовкой к сегодняшнему мероприятию. Выходим из подъезда, переходим через дорогу. Здесь она очень оживленная, детей везут в школу я замешкалась, оглянулась, нет ли машин, перешагнула через лежачего полицейского, и только с моим везением можно было найти малюсенький кусочек замерзшей лужи на всем протяжении двора. Я поскальзываюсь, подворачиваю ногу, слышно хруст, я падаю на спину. От боли почти теряю сознание. Двинуться не могу, не могу пошевелиться. Вижу над собой расширенные от ужаса глаза Миланы, подбегающих водителей машин, ведь я лежу на проезжей части. Кричу дочери из последних сил «Беги! Беги в школу!» От боли темно в глазах. Все. Сама я уже добегалась. Валяюсь на проезжей части. Сдвинуться с места не могу. Из машин, которые привезли детей в школу, повыскакивали мужчины-водители, ведь я мешаю им проехать. Хорошо, что детишек привозят сердобольные в большинстве своем родители. Слышу, как они оперативно посовещались и решили, кому вести меня в травмпункт, находящийся неподалеку. Подхватили меня под руки, затащили в машину. Через пятнадцать минут я уже оказалась в кабинете дежурного травматолога, предварительно позвонив Диме в Новосибирск по сотовому телефону моего спасителя. Ведь свой-то я оставила дома. А Дмитрию звонила, потому что только его номер телефона знаю наизусть. Через два часа приехал водитель Павел, который именно на сегодня взял отгул. Ну что ж, оврал и для него не в диковинку. Ему перезвонил мой муж и попросил срочно приехать. Я сама машину не вожу, хотя все мои подруги давно за рулем, но мне сие не дано. Во-первых, я слепая, как крот, а во-вторых, слишком эмоциональная трусиха. Да, не удивляйтесь, случаются и такие экземпляры. Если на перекрестке возникнет аварийная ситуация, я закрою глаза руками, отпущу руль и надавлю на все педали одновременно. Дмитрий давно понял, что водить машину мне никак нельзя, но долго сопротивлялся и не хотел нанимать водителя, чтобы во время его отсутствия было кому меня с ребенком отвезти в Подмосковье или до поликлиники, магазина, дачи, да еще тысячи необходимых мест. Ведь в Москве без машины туго. Я уверена, что он сопротивлялся из-за своей патологической ревности, или что у мужчин чаще случается из-за раздутого чувства собственности. Подъехавшему в травмопункт Павлу пришлось отправиться в специализированный магазин за лангеткой, потому что с загипсованной ногой мне трудно будет передвигаться. А ведь впереди еще один курс химиотерапии. Как я там буду ползать? Сделали рентген перелом у меня оказался не таким уж и серьезным, трещина, но на месяц, а то и больше, я все равно выпала из обращения. Все мои намеченные планы придется отложить на неопределенное время. Или Бог, видимое метание, решил, посиди-ка ты дома. Когда я уже оказалась в постели, нога стала сильно болеть и распухать обезболивающие средства помогали слабо, но многие сильно действующие препараты мне принимать нельзя. Я промучилась почти сутки.